Ты верно. Не столотник его Цой Райнер. Всё он прикинулся тогда моим родственником. Улыбка Толи была полна печали. Этот прекрасный человек, король-герой, а на самом деле серьёзный противник. Ну да, а ещё он трудоголик. В этом его тебе точно не припле่นуть. Но мы одолеем его, верно? Либо мы его, либо он тебя. Вы правы. Но могу ли я вам доверять? Райнер в лучший друг Сёна, не так ли? Сомневаюсь, что вы захотели бы предать его, только чтобы помочь мне. Уж не уловка ли это, Сиона? Никаких уловок. Мгновенно покачал головой Райнер. Всё, что у меня есть, только лишь ваши слова. На моих плечах десятки тысяч жизней, и разве могу я могу ими рисковать? произнёс Туали. Райнер пристально взглянул на него. Ты вынуждаешь меня объясниться? Вынуждаю, Кевнал принц, потому что я вынужден осторожничать. Что ж ты абсолютно прав. И что ты хочешь знать? Во-первых, начал Туале. Скажите мне, когда мы впервые встретились, всё это было подстроено? Может быть, те хулиганы были подосланы вами, чтобы добраться до меня? Ведь я королевской крови. Он ещё не договорил, а Рейнер уже почувствовал накалившуюся атмосферу. Солдаты Туале окружили палатку. Ну ты даёшь Туале. Явно перебарщиваешь. Усмехнулся он. А Рейнер... Феррис распахнула глаза, сквозь сон ощутив опасность. «Спи, Феррис», — успокоил её напарник. «Всё хорошо. Нам с Туалли просто нужно поговорить». «Но... всё хорошо, говорю. Уж с этими-то солдатюшками я и сам как-нибудь разберусь. В крайнем случае возьму в заложники Туалли». «А, ну тогда ладно», — согласилась девушка. «Но если вдруг... мы же с Туалли друзья, не так ли? Нам нечего делить, не беспокойся». «Отдыхай». Фаррис Кевнув снова крепко уснула. «Ты бы не торопился. Зря солдат только поднял». Забеспокоился Райнер, обернувшись к Туале вновь. «Я ж сказал, я друг». «Да, ты лучший друг Сиона». Не сводил с него глаз юный принц. «Лучший друг». Люд заметно опечалился. «Да, это так. Я не позволю ему убить тебя ради него самого». «Ради Сиона?» Теперь он думает совсем не так, как я, совсем иначе. Хотя, по правде говоря, мы с самого начала шли разными дорогами. Все он никогда ему не доверял своих проблем и несчастий, вот дурак. Он для себя мерновалобался и плакал, когда никого не было рядом. Поэтому-то и случились все эти страшные вещи, вся эта чистка. Однако Райнер мог его понять в какой-то мере. Он Сион, похоже, мечтает в счётанные дни искоренить все войны во всём мире. Но он выбрал путь, который принесёт меньше смертей, но я с ним не согласен. Я не выбираю между миллионами и несколькими людьми. Я не выбираю между тобой и твоими десятками тысяч эльфийцев и Сионом с его мечтой о мире во всём мире. Это глупо, это неправильно. Я не хочу выбирать. Помрёшь? Я весь слезами боюсь, равно как и если Сион помрёт. А плакать я терпеть не могу. Слушай, Фетто то только улыбнулся. Какой же вы упрямый. И Райнер улыбнулся в ответ. Пожалуй. И в этом разница между мной и Сионом. Но знаешь, в чём-то наши с ним мысли совпадают. Во всяком случае, он тоже ненавидит плакать. А мне ненавидит эту войну. Ну раз уж больше никому было спасти тот тухлый Роланд, то именно он стал королём. Хотя он вовсе этого не хотел, между прочим. Так что не думаю, что он такой мясник и что он перешагнёт через твой труп. через Нельфу и глазом не моргнув. Он не из тех людей, кто выносит приговор с улыбкой на лице. По крайней мере, Сион страдал из-за своих решений, но посмотрите, а Райнер пока жив. Владелец Альфа-Стигмы проклятый клеймён, опасен, смертоносен. Сион мог бы уничтожить Райнера, чтобы спасти многих людей. И всё же Сион не убил его, пытался, но не убил. Такой дурак. Всё тянет в одиночку, но всё же движется вперёд, потому что у него нет выбора. Но я хочу остановить его, хочу вместе с ним найти иной путь, хочу сказать ему, что он не один, что не нужно делать всё самому. Вот только я больше не на его стороне. Я не могу до него докричаться. Мне нужно забраться выше, туда, где он услышит мой голос. И поэтому, поэтому вы помогаете мне, прошептал Туали. Рейнер кивнул. Вы оба мои друзья. «И как я уже сказал, я не хочу видеть, как мои друзья страдают и погибают». «Я понимаю. Но Сион хочет вашей смерти. А вы по-прежнему, несмотря на это, хотите спасти его?» «Вот только не заставляй меня повторять всё заново!» Взмолился маг. «Вы не хотите, чтобы ваш друг страдал? Пускай он и охотится на вас. И вы рискуете своей жизнью ради меня? Говорите, что вы мой друг? Знаете, это... это дарит надежду». «Но если ты вынудишь меня на ещё один сопливый монолог, то я с тобой больше не дружу», – пригрозил Райнер. То ли громко рассмеялся в ответ. «Значит, год назад мы познакомились совершенно случайно и даже не знал, что ты принц, а знал бы, ну и что с того. А вот Роланду твоё происхождение как кость в горле. Между прочим, они подослали к тебе убийцу в тот вечер, когда мы с Феррис гостили у тебя. Ты спал, а мы сражались за тебя. Хотя тогда я ещё не знал, что он из Роланда». Да, Райнер прекрасно помнил ту ночь, помнил жуткого мужчину по имени Миран Фруаде, помнил дьявольски холодные глаза и помнил, что у него в руках была реликвия героя. Тогда-то они сразились в первый раз прямо на задворках у Туали. Райнер-Лют никогда бы не подумал, что Фруаде на посылках у Сиона. Неужели сам Сион спланировал это покушение? Если это так, то значит уже тогда Райнер и Сион выбрали разные дороги. Хотя сейчас, честно, всё равно ничего не может изменить, так что да, лоу мрачные мысли. А то ли мне ж тем явно встревожился. Я и не знала об этом. Мы это скрыли. Вы должны были меня предупредить. И что бы это изменило? Ну, но... нет, конечно, ничего, но получается, что вы уже дважды спасли мне жизнь. Ой, да брось. Отмахнулся Райнер. Ты нас приютил, накормил, обогрел, спать уложил, да ещё и в библиотеку провёл за бесплатно. Это не одно и то же. Ты думаешь? Я так считаю. А всё же попробуй поверить, что мы твои должники. А разве не наоборот? Вы спасаете меня. Но Райнер покачал головой. Всё не так. Я всего лишь хочу опереться на твою руку, чтобы мы вместе спасли Сиона. И он протянул свою руку навстречу принцу. Ты пойдёшь со мной? спросил Мак. Пристально и серьёзно глядя на туалле. «Не это ли Сион как-то расспросил у меня?» И Райнер вспомнил. «Пойдём со мной!» То мгновение перевернуло его. Столько лет одиночества, столько мыслей о тихом конце, и вот единственный миг словно указал ему дорогу к свету. «Но теперь всё иначе. Теперь я хочу спасти, а не спастись!» «Понял он!» Хотя Сион помог ему гораздо-гораздо больше. И поэтому Рейнер просил помощи у Туали, пускай и знал, что это может стоить жизни юному принцу. Сможет ли Рейнер-Лют спасти и Туали, и Сиона? Но лучше уж действовать, чем дальше смотреть беспомощно на чужие страдания. То он должен двигаться вперёд, каким бы ни был результат, именно так поступал Сион. «Именно так поступил он, когда спас меня, несмотря на то, что я вечно убегал». Туали с сомнением смотрел на поданную ему руку... Он ответственен за десятки тысяч своих подданных, и если он сделает неправильный выбор, то все эти люди будут расплаты ему за ошибку. Наверное, он боялся подвезти их. Его ноша была тяжела, как и ноша Сиона, короля, который нёс её в одиночку и плакал от боли. Вот почему-то Алли не спешил взять руку Райнера Люта. Но всё же... Чёрт побери! Вы не оставили мне выбора? Я чувствую себя неловко перед моими солдатами за все эти странные речи, произнёс Туалли, крепко пожав руку Райнера. «Договорились. Я верю вам. Но вы же не станете снова скрывать свою личность?» Теперь принц искренне улыбался, и Райнер улыбнулся ему в ответ. «Вот беда. А я ведь всё ещё притворяюсь. Узри же вместо делового и ответственного человека, лентяя и размазню, который мечтает бросить всё и как следует вздремнуть. О, как я вас понимаю. Это и моя мечта тоже?» Ответил Туалли. Хотно верю, но дела не могут подождать. Расскажите мне подробнее о вашем плане. Это и же самой рукой, которой взял туале, Райнер усердно царапал затылок, впав в думы. Первоначально план был таков: поднять на защиту нельфеится самых одарённых и сильных людей и в то же время вместе с Стаале таскать беглого Сторнела. Однако, если Роланд вдруг задумает выступить раньше и напасть, когда Райнер не будет рядом с Стаале, Сто неэльфийские войска с роландскими флагами наперевес нападут на Руну, а потом испугаются и сбегут с поля боя. Таким образом, взбешённая Руна будет представлять серьёзную угрозу для Роланда, и даже если что-то пойдёт не так, то всё равно их союз будет разорован. Разве что Руна уже предупреждена о тактике Райнера, впрочем, это не такая уж и проблема. Проблема в том, как другие государства отреагируют на роландскую армию, которая испугалась войск Руны. И если это дойдёт до Каслы, Хотя чёрт с ней с этой Каслой, что будет, если это весь достигнет войска Стернелла? Что будет, если ввести в заблуждение Рудо? О, слухи распространяются быстро, и тем быстрее, чем хуже вести. Образ могучего Роландо, выписанный Сионом, развеется в мгновение ока, и никто уже не поверит в то, что Роланд столь страшен и что ему столь опасно противостоять. Южные страны образуют альянс И после этого дорога на север для Роланда будет тернистой и долгой. Этот план просто не может не сработать, ведь Сон так лоялен. Так, хочешь, чтобы погибло как можно меньше людей. Его вот тренер в мыслях уже объяснил все это Тоале и даже открыл рот, чтобы убедить его в слух, но внезапно мир начал сходить с ума.